Смородинский, Мир Аркона, серия «Темный завет ушедших», книга третья, «Рыцарь, госпожи смерти», читает Геннадий Коршунов, в музыкальном оформлении использованы композиции Владимира Фрита, глава первая, «Северо-западный Даркан», «Хельстад», «Восточный сектор», уровень локации, «245». Регенерация души – 0,51% в час. Теплое летнее солнце позолотило на прощание верхушки далеких деревьев, и по небу растекся кроваво-красный закат. Над самой землей к заболоченной низине пронеслась стайка маленьких пестрых птиц. Заквакали повсюду лягушки, приветствуя скорое наступление темноты. И на Хелестад медленно опустилась ночь. Я поднялся на ноги, вышел из-под дерева, в тени которого пережидал день, откинул с головы капюшон, оглядел свое бравое воинство и приказал «Готовьтесь, через минуту выступаем к Анклауду». 17 часов потеряно. Я думал, глаза быстрее привыкнут к свету, но, видимо, не судьба. Хорошо хоть таланты смог разложить. У мертвиям солнечный свет нипочем, поэтому я призвал их сразу, как только откатился навык, и приказал Итану перераспределить вещи. С момента последнего призыва отряд серьезно подтянулся по уровню, и бойцам стали доступны предметы из моих старых запасов. Навыки с характеристиками у них распределились автоматически, но ничего страшного, я бы разложил так же. В редком обвесе скелеты выглядели охренеть как эпично. Прокачанная до восьмерки сила у сделала их натуральными монстрами, а с учетом нового бойца мощь отряда выросла многократно. Я задержал взгляд на костяной гончей, вздохнул и вытащил из сумки око забвения. Если бы не она, то некромант так, наверное, и остался бы в камне. Как бы я его освободил с пыточного стола богини коварства. Но преданность должна быть вознаграждена. Поэтому я сначала отправлюсь в Анклауд за ножом Мервина, а уж потом двину в Вайдару. Ладно. Найдя на карте нужную точку, я использовал око и указал Итану на появившийся портал. Пошли, там на месте сориентируемся по обстановке. «Да, командир». Кивнул скелет, и первая пятерка двинулась к окну перехода. Дождавшись, когда все умертвие скроются в серой дымке, я свистнул Шону, позвал Мирну и направился в портал, будучи уверенным, что оба питомца идут следом за мной. «Маленького ящера в принципе можно не звать, он все равно никуда от меня не денется, а вот с костяной гончей оказалось все не так просто». Ни ее характеристики, ни навыки мне не открылись. Только пять команд – атаковать, отозвать, охранять, идти по взятому следу и просто следовать за хозяином. В случае гибели я смогу поднять ее через месяц. Могу отпустить, как у мертвей, мгновенно призвать и прогнать. То есть исключить из списка призыва, освободив 30 соответствующих очков. Делать этого я, понятно, не собираюсь, но все остальные команды лучше использовать. А ну как останется здесь, без персонального приглашения, и ищи ее потом по всему кладбищу? Размышляя таким образом, я прошел сквозь серую муть и оказался в зарослях крапивы на краю леса, в 50 метрах от разрушенной каменной стены. Северо-западный Даркан. Хельстадт. «Развалины университета темной магии и некромантии. Уровень локации – 250. Регенерация души – 0,5% в час». О том, что Анклауд когда-то был университетом некромантии, говорил еще Мервин. Остальную информацию я пытался отыскать в летописях, но ничего интересного не нашел. Вообще ничего. Там даже о Хельстеде упоминаний не было. Оно и понятно. Летописи пишут игроки, а бесплатно делиться полезной информацией дураков мало, да и не заходят дураки так далеко, так что во всем придется разбираться самому. Вдыхая свежий аромат леса, я выбрался из крапивы и приказал отряду идти к развалинам. Никакой опасности вокруг не видать, да и вряд ли нам кто-то может угрожать в 250-й локации, если только лос явится лично. Но у меня и на это есть чем ответить. Я просто призову Ракота, и пусть эти двое разбираются между собой. Сам же, под неуязвимостью, добегу до камня привязки и понаблюдаю, сколько смогу за этими их разборками. Глядишь, и кто-то из местных богов подтянется на огонек. Умру? Да и пофигу. Главное, что своей смертью я нанесу этим тварям максимальный урон. Ну а дальше посмотрим. Впрочем, вероятность такого события минимальна. Если бы Ло смогла, она бы уже пришла. Но боги, к счастью, не все сильны. Еще бы узнать, как нашла меня ее спутница. И почему, кстати, она не сдохла. Ведь за смерть Йоколы я бонусов не получил. Кто-то эту суку вылечил? Не знаю. Думаю, из серых пределов можно выйти только на ту поляну. И Йокола специально ждала меня там. Ведь полгода для таких неписей, как для меня, сутки. А сейчас она, наверное, сбежала в какую-то дыру и вряд ли может доложить хозяйке о своем эпическом фейле. Разработчики как-то писали, что высшие существа, не являющиеся боссами подземелий, получив раны, теряют часть способностей и очень долго восстанавливают ХП. Ну вот и пусть восстанавливает. И чем дальше, тем лучше». Еще издали мне показалось, что над дизайном развалин Анклауда Клауда потрудился художник, что работал над игрой «Древнее зло». И когда мы дошли до ворот, ощущение только усилилось. Такой же полуразрушенный готический храм. Остовы двухэтажных строений с грудами камней вокруг. Вывернутая из земли фонтанная чаша. Широкая, мощенная площадь перед входом и заросли травы возле обвалившихся стен. Правда, в отличие от того храма в игре, этот выглядел посолиднее, и его определенно кто-то разрушил. Но не плавится камень под солнцем, и земля просто так не превращается в стекло. Странно другое. На территории университета в пределах видимости всего пять небольших групп скелетов и зомби. Но на площади перед зданием... Гниет с полсотни трупов каких-то животных. Три-четыре десятка, не меньше. Ветер дует со спины, и у ворот мертвечиной не пахнет. Ну да и хрен с ним, с запахом. Кто их убил? Когда? Где он сейчас? И почему эти твари не встали? Все эти вопросы больше из любопытства. Область, где лежит квестовый нож, на карте отмечена. Однако лишняя предосторожность не повредит. Раздумывая таким образом, я коснулся камня-привязки и, обернувшись к Итану, поинтересовался. «Что ты думаешь об этом месте?» Услышав вопрос, скелет мгновения поколебался, затем зашел в воротный проем, оглядел территорию университета, коснулся ладонью коричневого пятна на земле и, не оборачиваясь, пояснил… Главное здание с пристройками разрушено больше полутысячи лет назад. Трупы на площади свежие. Пролежали здесь примерно пару недель. Судя по следам на брусчатке, тут побывал сильный маг холода. Ледяной обвал оставляет как раз такие отмеченные. Интересно. Я еще раз внимательно оглядел площадь, кивнул. И вопросительно посмотрел на командира скелетов. «С трупами понятно, но полтысячи лет, ты уверен?» «Больше полутысячи лет», – поправил меня Эйтан и, указав рукой себе под ноги, пояснил. «Это ржавчина. Ворота были сделаны из зачарованной стали. Чтобы этот металл превратился в труху, требуется не меньше пяти веков. Если бы материал был другой, тут давно все заросло бы травой». «Полторы тысячи лет», – неожиданно подала голос Атма. Магесса подошла к нам и, кивнув на разваленное главного здания, пояснила. «Я училась здесь когда-то. Анклауд был разрушен во время последней войны хаоса. Тогда же погибла хозяйка кладбища, Хель, которая присматривала за университетом. Здесь, в Хельстеде, пересеклись интересы многих богов». Видимо, кто-то из них и решил подвинуть кельфату. «Хозяйка кладбища служила кельфате?» Хмуро поинтересовался я и, дождавшись утвердительного кивка, добавил. «А ты раньше все это рассказать не могла? Например, в тот момент, когда узнала, что мы в Хельстаде?» «Прости, господин». Атма оперлась на посох и низко склонила голову. «Я вспомнила это минуту назад». «Ясно». Я кивнул и уже хотел приказать двигать дальше, но тут вдруг подала голос мирно. Костяная собака негромко заскулила, подошла ближе и как-то странно посмотрела мне в глаза. Тоже что-то вспомнила? Не иначе. В о собаке затявкал у ног Шон. При этом маленький ящер смотрел на меня снизу вверх так, словно пытался что-то сказать. Не понимая, что происходит, и слегка охренев от этого собачьего концерта, я шикнул на Шона и, глядя в глаза гончей, произнес. «Я не понимаю, что ты хочешь, но если покажешь, где именно погиб твой хозяин, то очень поможешь мне и ему. Если же пытаешься о чем-то предупредить, то хотя бы покажи, где опасность». Не успел я закончить фразу, как мирно подалась вперед и, чиркнув по наплечнику одним из шипов, вбежала на территорию университета. «Итан, все, что шевелится, в расход!» Тут же приказал я и быстро пошел следом за собакой. Вообще, в играх прошлого костяные гончии встречались редко, поэтому, создавая их здесь, разработчики особо не заморачивались. Добавили собачьему скелету костяных пластин, понатыкали где попало шипов, утяжелили крестец, Увеличили и удлинили морду. Получилось симпатично и достаточно брутально, вот только на собаку ни хрена не похоже. Убежавшая вперед мирно миновала уцелевшую часть здания, смела по дороге группу скелетов, взбежала на груду камней и застыла, не оборачиваясь. Квестовый предмет, судя по всему, под завалом. Мда, в уцелевшем крыле некромант зарезать себя, конечно. Не мог. Я думал по-быстрому забрать кинжал и свалить, но чувствую, пару дней тут проторчать придется. Ладно, хоть помощники есть. Один бы я тут неделю провозился. Завал мы разгребали двое суток. Я присоединялся к работе только ночью, а днем уходил в тень и беседовал по очереди с каждым бойцом. «Не, так-то от света можно особо не прятаться. В плаще с накинутым капюшоном я даже на солнце солнцепёке терял чуть больше 2% ХП в секунду. Потерю с лихвой компенсировало кольцо, однако здоровьем дело не ограничивалось. На солнце мне становилось труднее дышать. Немного ухудшалось зрение и слух. Начинала болеть голова. Стоило же уйти с прямых солнечных лучей, и все неприятные ощущения пропадали». Поэтому я сидел в тени, а скелеты работали, но ну, да не очень-то они и перетрудились. С их характеристиками камень весом в тонну ощущается, как большой кусок пенопласта. Все беседы в итоге оказались напрасны. Скелеты не помнили ничего, кроме того, что все они были когда-то благородными и воевали вместе под командой Итана. Память же, судя по всему, частично возвращалась к ним только в определенные моменты. У Ясмины – при виде следов ящериц. У Атмы – по прибытии к месту прошлой учебы. К слову Магеса, больше ничего так и не вспомнила. Ни о каком кинжале не знала. А имя Мервин вообще в первый раз слышала. «Получается, заморачивался я зря. Разговаривай, не разговаривай». Система все равно будет выдавать информацию дозированно и только ту, какую посчитает нужной. Ну ничего, превращу своих бойцов в рыцарей смерти, и память вернется. Тут осталось-то всего ничего, Сегодня в полдень скелеты раскопали треснувшую плиту, под которой находилась комната с квестовым предметом. Несмотря на то, что часть помещения удавалось разглядеть, Ни один из магов внутрь прыгнуть не смог. И бойцы продолжили расширять раскоп, дабы вывернуть часть плиты и увеличить дыру. Ну да, было бы странно найти кинжал без какого-то геморроя. Помещение магически защищено. И не удивлюсь, если там внизу куча ловушек. Впрочем, ловушки – фигня. Жалко времени – Его у меня остается все меньше и меньше. Чтобы хоть чем-то себя занять, я увеличил панель и сфокусировал взгляд на том единственном навыке, который открылся у меня в новой ветке талантов. Армия тьмы 5. Требуется 275 уровень. Требуется благословение истинной тьмы. Мгновенное действие. Радиус действия 50 метров. Затраты маны 20% от общего запаса. Время восстановления 24 часа. Вы призываете отряд из 25 скелетов, которые сражаются на вашей стороне 55 секунд. ХП призванных скелетов 30 тысяч. Все защиты 45%. Урон в секунду 3000. Внимание. Призванные скелеты появляются случайным образом в радиусе действия заклинания и атакуют ближайших противников. На самом деле, стандартный навык любого ДК-игрока. С вложением очков талантов вырастает ХП, урон, защита и количество призванных существ, а также увеличивается длительность их существования. Читом это умение не назвать. Но одновременное появление такого количества целей гарантированно отвлечет противника на какое-то время. Призванные мобы могут сбить магу каст, перекрыть обзор лучнику. И плевать, что каждого из них можно уничтожить плевком. Исход боя порой решают секунды. Сказать по правде, я рассчитывал на что-то посерьезнее этого цирка. Но даренному коню в зубы смотреть не нужно. Ну и зажрался я тоже. Не без этого. Уж с талантами-то у меня все в порядке. В общем, пока достигну трехсотого уровня, подниму этот навык до десятки. А там и следующее умение в новой ветке откроется. Я свернул панель. Сделал глоток из фляги. Задержал взгляд на растущие под ногами траве. И тяжело вздохнул. В радиусе двух метров от меня все растения завяли и уже начали гнить. В магическом мире тьма не может сосуществовать с природой, и эльфы вряд ли будут теперь со мной дружить. Мда, трава гниет, молоко киснет. Хотя насчет последнего не уверен. Я убрал флягу, усмехнулся и посмотрел в сторону леса. Да пофигу, грустно. Но не более того. Без плюсов ведь тоже не обошлось. Тут на кладбище полно мушкары, но ко мне эта гадость не подлетает. Так что непонятно еще, потерял я что-то или все-таки приобрел. Трава-то тоже ведь гниет не сразу. Но все равно под личиной и в невидимости лучше теперь по ней не ходить. Вообще интересное место этот Хейлстадт. «Душа тут восстанавливается нормально. Полпроцента в час. Я и не думал, что на карне такое возможно. Знал бы заранее, сколько провозимся, еще бы одного скелета призвал. Но сейчас-то понятно. Время упущено. Ладно, ерунда. Мне все равно потом сюда возвращаться». Я потрепал по загривку подбежавшего Шона. Отдёрнул руку, когда этот гад в очередной раз попытался меня укусить. И погрозил фамильяру кулаком. Маленький ящер разочарованно засопел и побежал к развалинам северной стены. По всей видимости, на охоту. От сыра и сухарей Шон отказался. Но вот пойманных крыс жрал так, что за ушами трещало. Ловил он их лучше любого кота» поскольку мог мгновенно телепортироваться к жертве, а зубам и челюстям моего фамильяра позавидовал бы любой крокодил. Впрочем, сытый Шон от голодного не отличался. При недостатке внимания терся у ног и возмущенно тявкал, а при попытке его погладить кусался. Нет, кусался он, понятно, не в полную силу. Но поскольку вне боя боль ощущается немного иначе, я эти укусы прекрасно чувствовал, и следы зубов оставались, и кровь текла. Стоило же треснуть в ответ по морде, что он смотрел на меня своим фирменным оскорбленно-несчастным взглядом, и часа три после этого не подходил. Впрочем, досталось ему всего один раз, и больше я этого поганца не трогал. «Просто отдергивал вовремя руку и грозил кулаком. Страшно подумать, что будет, когда он вырастет. Но больше обижать его не хочу. Мы с ним, может, и не доживем до этого счастливого времени». В отличие от Шона, мир навела себя спокойно. Еда костяной гончей не требовалась, поэтому собака улеглась неподалеку от раскопа на траву и пролежала так целые сутки. Пораскинув мозгами, я переложил Мирну в заросли кустов в 50 метрах от входа на территорию университета, кинул ей свою старую сумку и приказал охранять. Собака лежит неподвижно, и шевелением веток себя не выдаёт. Атакует только в случае угрозы. А у меня на крайний случай в рукаве припрятан козырной туз. Раздавшийся треск известил об окончании работ. Из клубов пыли появился Итан и, найдя меня взглядом, сделал приглашающий жест. Мог бы и в канале сказать, я бы не обломился. Впрочем, так, наверное, даже лучше. Поднявшись на ноги, я кивнул Итану и, не торопясь, направился к раскопу. Солнце уже скрылось за верхушками деревьев. За здоровье можно особо не париться, однако капюшон до полной темноты. «Лучше все-таки не снимать». После того, как выяснилось, что на помещении висит защита, я запретил бойцам туда спускаться. За кинжалом схожу сам. Ловушки мне не страшны, а скелетов лучше поберечь. Нет у меня лишних суток дожидаться, когда снова смогу их поднять. Морщась от пыли, я прошел следом за Итаном, мимо расступившихся бойцов к неровной черной дыре и заглянул внутрь. Бесполезно смотреть, указав на пролом, тут же пояснила Атма. Остатки защиты проецируют обманку. Остатки, ты что-то вспомнила? спросил я и с надеждой посмотрел на Магесу. Только плетение, пожало плечами Та. Тот, кто разрушил университет, разбил плиту потолка и уничтожил тем самым большую часть защитного заклинания. Обычным способом внутрь можно пройти без проблем, но что-то разглядеть не получится. Я кивнул Атми, вытащил из сумки меч и уже собрался спрыгивать внутрь, когда у ног неожиданно материализовался шон. Маленький ящер припал на передние лапы и, глядя вниз, угрожающе зрачал. «Ну точно! Собака!» Хмыкнул про себя я, не зная, как реагировать на это его рычание. Шон определенно что-то почувствовал. Но вот что. Я не друид и с животными говорить не умею. Да и рычит-то он всего второй раз. При встрече с Йоклой. И вот сейчас. Пока я размышлял на тему грозящей опасности, Шон успокоился и, усевшись на камне, громко тявкнул, привлекая внимание. «Может, и правда собака? Ведь у ящерец нет ушей, и не растет шерсть». В очередной раз мелькнуло у меня в голове, но отогнав эту навязчивую и в целом бесполезную мысль, я наклонился и спросил, глядя в хитрые глаза своего фамильяра. «И чего ты рычал? Там кто-то есть?» Шон тявкнул в ответ, телепортировался на другую сторону дыры и еще раз тявкнул оттуда. Не понимая, что происходит, чувствуя себя полным идиотом, я приказал скелетам рассредоточиться на случай возможного нападения и спрыгнул в комнату, готовый к любому повороту событий. Вообще прыгать, не зная расстояния до пола, то еще удовольствие. Но все закончилось благополучно. Высота метра четыре, не больше. Мне даже равновесие удалось удержать. Ночную прохладу сменил затхлый воздух подземелья. Ноги по щиколотке погрузились в песок. Шлепнула по плечу сброшенная следом веревка. «В порядке!» — сообщил я в канал. И, скинув с плеча меч, быстро оглядел просторный прямоугольный зал. похожий на казематы древнего замка. Стены сложены из крупных камней, которые проступают из-под обвалившейся штукатурки. Тут и там видны потеки и остатки орнамента. Ловушек нигде нет, зато есть много песка. Он полностью укрывает пол и правильными горками лежит на десяти приземистых тумбах непонятного назначения. Единственный выход ведет в узкий арочный коридор, заваленный обломками. Двери проржавели и превратились в труху, о чем свидетельствуют ржавые следы на песке у входа. «Ладно, все это хорошо, но где, мать его, кинжал?» И открыл квест выделил нужное задание. И в этот момент тишину подземелья нарушил едва различимый шорох. От дальней стены отделились четыре грязно-серых сгустка и медленно поплыли камни по воздуху. Духи-стражи, пятисотые уровни и по полмиллиарда хп у каждого – Очень похоже на то существо, что восстанавливало мне душу в венете. Полоски зеленые, дружественные. Но что им тогда от меня нужно? Может быть, какой-то квест? Я на всякий случай удобнее перехватил меч, но тут между мной и духами материализовался Шон. Задрав голову к потолку, маленький ящер взвыл и в припрыжку побежал навстречу нежданным гостям». Дальше начался оформленный цирк. Духи подлетели к Шону и закружились вокруг него, ускоряясь с каждой секундой. В какой-то момент их безумная пляска превратилась в сплошное серое кольцо. Затем круг сузился и впитался в моего фамильяра. Занавес. Восстановлено 4% астрального тела. Прочность вашего астрального тела в настоящий момент составляет 94,1%. Охренеть. Шон, как ни в чем не бывало, обернулся, тявкнул и исчез. А я, все еще находясь под впечатлением от увиденного, медленно положил на плечо меч, вздохнул и устало покачал головой. Мм да, мой питомец полон сюрпризов. Жалко разговаривать, пока не умеет. Но точно когда-нибудь научится. Кусаться бы еще перестал к тому времени. И даже гадать не хочу, что тут только что произошло. По логике, духи Стражи были привязаны к этой комнате. а Шон их как-то освободил и передал своему хозяину. По проценту астрального тела за каждого. Будем считать так, поскольку эта версия самая позитивная. Впрочем, если мой Шон просто сожрал доверчивых духов, то тоже ничего страшного. Мне-то от этого одни только плюсы, так что пусть жрет кого хочет. Ладно, пора заканчивать эту комедию. Я нашел глазами полупрозрачную стрелку, указывающую на местоположение квестового предмета. Вытащил из песка серебристый стелец с зогнутой гардой и шершавой металлической рукоятью. Подкинул его на ладони и убрал в сумку. «Все, можно сваливать». Задание. Судьба Некроманта 2. Выполнено. Вами получен кинжал Длани Ракота. Один заряд из восьми. Вам доступно задание. Судьба Некроманта 3. Тип задания. Скрытая. Цепочка заданий. Возложите кинжал Длани Ракота... Вместе с Камнем Души Мервина Ад Драма На Алтарь Богомучений и Мучительной Смерти В Катакомбах Вайдары Награда Опыт Неизвестно Внимание Кинжал Длань Ракота Должен содержать хотя бы один заряд Длань Ракота Один заряд из восьми Кинжал Одноручная Прочность – 400 из 3200. Уникальный, масштабируемый, не требует уровня. Урон – от 400 до 480. Используя заряд, гарантированно убивает цель. За исключением великих сущностей и при наличии у цели души. И отправляет душу убитого существа в лимбо вес полкилограмма. Я дочитал системные сообщения и уже собрался выбираться наружу, но тут меня осенило. Черт, я медленно оглядел помещение, затем, с замиранием сердца, подошел к одной из десяти томп, разгреб лежащую на ней кучу песка, и вытащил оттуда. Небольшой коричневый диск. Бинго! Каким же кретином нужно быть, чтобы сразу не понять, что эти тумбы использовались в качестве подставок для хранящихся тут предметов. Но не вешают защиту на обычную комнату. И уж тем более не оставляют в ней на страже четырех непонятных духов. Тут ведь и последний нуб догадался бы. Стыдно! Размером найденный диск оказался чуть больше ладони. Странная угловатая гравировка с обеих сторон ежесекундно вспыхивала в разных местах алыми огоньками. Называлось это непонятное что-то «рунный диск Хель». Предмет той самой спутницы Кельфаты, которую грохнули полторы тысячи лет назад. Интересно. Я пожал плечами и сфокусировал взгляд. «Рунный диск Хель». Ноль зарядов из десяти тысяч. Артефакт. Создает группу иллюзий и прикрывает местность в радиусе километра от взоров высших существ. Ослабляет врагов богини смерти и перерождение кельфаты на территории Великого кладбища. Внимание! Вынос с территории Великого кладбища приведет к мгновенному разрушению артефакта. Вот везет же мне, блин, на артефакты. Еще полгода назад я неделю скакал бы от радости только от одного осознания такой вот находки. А сейчас? Ну, артефакт и артефакт. Разряженный и бесполезный. Нужно Атме показать. Может, она вспомнит чего? Да, так и поступлю. А потом уже буду решать, что с ним делать. Зато теперь стало понятно. Почему разрушен университет? Артефакт разрядился, и маскировка Сан-Клауда спала. Очередное бесполезное знание, на самом деле. Как, собственно, и сам диск. Хель погибла, а новым хозяевам кладбища эта штука, судя по всему, не нужна. Ладно, фигня, это только начало. Тут в комнате еще девять тумб и четыре стены для простукивания. Я убрал диск в сумку и приступил к осмотру. Повезло мне только два раза. На двух тумбах обнаружились кольцо и амулет. Оба предмета как минимум легендарные, но разглядывать их я не стал, оставил на сладкое. Весь осмотр занял у меня пару часов. Я дотошно простучал стены, просеял песок, но кроме потемневшей от времени монеты не нашел ничего. Итон через каждые полчаса докладывал обстановку. Пару раз навещал Шон. А все то время, пока длился обыск, меня не покидало странное чувство. Я понял, что не хочу уходить с территории университета, да и вообще с кладбища. Знаю, что надо, но не хочу. Двое суток меня никто не дергал. Я никуда не спешил. А сейчас что? Работы закончены. Кинжал найден. И надо идти пешком, две сотни километров по пустоши, до границы Ирантии. А там нужно искать игрока, который отправит меня к Вайдаре. Верхом добираться не вариант. Долго и не факт, что у меня это вообще получится. Трава гниет, насекомые избегают. А что будет с лошадью? Слишком много вопросов, на которые придется искать ответы. А как хорошо было эти два дня. Ладно. Я кинул взгляд на светлую щель в потолке. Вздохнул и вытащил из сумки найденные предметы. Поцелуй кельфаты. Аксессуар. амулет, персональные при Требуется. Благосклонность богини смерти и перерождение кельфаты. Легендарный, масштабируемый. Не требует уровня. Плюс 550 к интеллекту, плюс 275 к здоровью. Призванные существа имеют 13,75% увеличения характеристик. Время повторного призыва существ снижено на 13,75%. Дар богине смерти и перерождений – Анклауду, обратный дар Лаэтии, аксессуар, кольцо, персональное при надевании, требуется нежить, легендарное, масштабируемое, не требует уровня, плюс 275 к интеллекту, плюс 275 к здоровью, плюс 275 к духу. Плюс 13,75% к силе лечебных заклинаний нежити. Обладатель этого кольца может восстанавливать здоровье живым, в объеме, соответствующим его навыкам, лечения нежити. Дар богини медицины и милосердия, мастеру смерти, Шаду Ваазу. Странное какое-то хранилище. «Ну ладно, хоть колечко подходящее нашлось, а то что-то все мимо да мимо». Кинжал с одним зарядом, бесполезный по сути диск и точно такой же амулет. «Поцелуй кельфаты». «Мда». Я вспомнил статую богини в храме истинной тьмы и мечтательно улыбнулся. Был бы совсем не против, если бы она меня и на самом деле поцеловала». Даже махнул бы, не глядя этот амулет, на тот поцелуй. Но кельфата для меня, как улыбка голливудской кинозвезды с рекламного постера кинотеатра. Нет, понятно, что можно выбрать ее в качестве своей покровительницы. Но без серьезного пересечения интересов, благосклонность высшего существа заслужить почти нереально. К тому же я собираюсь призвать еще одного бога смерти. «Сомневаюсь, что этот факт богиню сильно обрадует». «Ладно, кольцо передам Ясмине, чтобы та смогла лечить и меня. А диск нужно будет куда-нибудь перепрятать». «Крис, у нас гости». Сухо доложил в канале Итан. Два жреца Кельфаты, четыре Урма и пятнадцать солдат. «Блин, помени, черта!» Тут же мелькнула в голове мысль, когда ХП пяти у мертвей до половины. Полоска ясмины три раза вздрогнула, и иконка жрицы погасла. Суки! Бай! Рявкнул в канал Итан. Сверху раздались крики людей, и события понеслись вскачь.